Глава восьмая Настойчивый громкий стук в дверь оторвал нас с раны от одного, крайне интересного и приятного занятия. Мы вначале попытались проигнорировать его, слишком уж заняты были, но он все не прекращался, и пришлось реагировать на него. Сев на кровати, собираюсь встать и сходить узнать, что там кому понадобилось. — Лежи, я узнаю, что там, — произнесла и, вскочив с кровати, накинула на себя халат и быстрым шагом пошла к двери. Смотря ей вслед, мимо воли скатываюсь в мысли и воспоминания. У меня так теперь все время, после того, как мы наконец-то вернулись в крепость Ордена, и ничего сделать с этим не получается. Лишь когда она что-то отвлечен, удается не думать о чем-то постороннем. Но стоит остаться без дела, и все. Разные мысли чуть ли не буквально разрывают мою голову. И, к сожалению, приятными их не назвать. На удивление, до крепости Ордена у нас получилось добраться без особых сложностей. Получилось не очень быстро, еще четыре дня занял путь. Но прошел он относительно спокойно. Никто опасный на нас не нападал, ни под какие обвалы или лавины мы не угодили. Не сказать, что все было совсем уж просто и легко, все же какой-либо дороги там не было, даже за тропинки, и нам буквально пришлось пробираться по горам. Но тем не менее, это даже и близко не сравнится с днями, проведенными в подземелье, особенно на последних его уровнях. Да и мы были окрылены тем, что наконец-то покинули подземелье, ставшее для нас уже каким-то бесконечным. Временами казалось, что мы там навечно останемся, и эти дни пролетели довольно незаметно, несмотря на все трудности и усталость. В крепости нас встретили радостно и с удивлением, все были уверены, что мы погибли. Но нет, сюрприз. Комендант сразу же погрузился в дела, гоняя всех в хвост и в гриву, а нас отправил отдыхать. Ему бы тоже не помешало отдохнуть, устал он не меньше нас но ответственность и куча накопившихся дел не позволили ему так поступить. И первым делом Ресса занялся поисками того, кто устроил нам это веселое путешествие по подземелью. Но моя помощь почти не понадобилась, виновный нашелся быстро, только ни допросить, ни наказать его уже нельзя было. Судя по всему, это в самом деле был Ралфу, как и говорила мне Азура. Так что я сильно этому не удивился. Стало слегка неприятно, что я при его допросах ничего не заметил, но на этом и все. Он так он, главное, что нашли. Почему решили, что именно он виновен, а не кто-то другой? Никто крепость за это время не покидал, а вот он взял и повесился, ни с того ни с сего. И сделал он это как раз после того, как второй уровень подземелья был зачищен до состояния расплавленного камня. Разумеется, только этим фактом все не ограничилось. Комендант буквально перерыл всю крепость в поисках следов. Нашли дневник Ралфу. Там не было ничего о его планах, зато было кое-что другое, отлично показывающее, что, похоже, маг медленно, но уверенно сходил с ума. В какой-то момент это достигло критической точки, и соединилось безумие и неплохой, можно даже сказать, гениальный разум, создав очень опасную смесь. И в этот разум, подточенный безумием, начали приходить разные идеи. И мало того, что они приходили в него, так Ралфу еще и начал воплощать их в реальность. Одно время он пытался озвучивать их, искать сторонников, помощников, и именно про это мне говорил комендант. Потом Ралфу понял, что никто его не понимает, его окружают одни идиоты, не способные оценить гениальности и правильности этих идей. И он стал все делать в одиночку, отдалившись от всех остальных людей. В дневнике хватало записей касательно этого. Было не только это, не один лишь дневник. Многие заметили, что он странно вел себя в последний день, был сам на себя не похож. И это учитывая, что он и раньше был тем еще чудаком. У него попытались узнать, что случилось, но он лишь отмахнулся и что-то пробурчал себе под нос, унесшись дальше. Все списали это на то, что у него что-то в лаборатории или его посетила какая-то гениальная идея. И еще несколько человек видело его, когда он ушел к кабинету коменданта, как раз в то время, как мы спустились в лаборатории. Ну и его смерть. Тело тщательно обследовали и не нашли ни следа принуждения, ни магии, ни каких-то зелий, ни еще чего-то. Он оборвал свою жизнь полностью по своей воле. Никто его не заставлял, и на этом поиски виновных в наших последних приключениях подошли к концу. У Ралфу была возможность выкрасть артефакты из лабораторий и даже обойти защиту на управляющем артефакте системами защиты крепости в кабинете капитана. Если кому-то в крепости было это под силу, то Ралфу, пусть коменданту, и было неприятно это признавать а также ему пришлось признать то, что, возможно, он сам был виноват в том, что артефакт взломали так просто. Где-то год назад артефакт проходил проверку у магов, и как-то так получилось, что он попал к Ралфу, хотя заниматься им должны были совсем другие маги. Комендант тогда не придал этому большого значения, списав на стечение обстоятельств. Тем более, что все указывало на то, что маги сами попросили Ралфу помочь им, а тот даже и не сильно хотел. Пытался отказаться. Но теперь это выглядит совсем иначе. Расследование закончилось, не успев толком начаться, и комендант занялся проверкой связи Ралфу, ища способ, как он вывез похищенные артефакты из крепости, и вообще, сам ли он действовал, или его кто-то надоумил, помогал, а мы остались без дела. Отдыхали, ели, спали, короче, всячески ленились и приходили в себя. Комендант решил пока обойтись своими силами, не привлекая нас. Ну и у меня была куча времени, чтобы думать. Думал о разном, о Маргусе. Получилось ли у него привязаться ко мне? Ночью он ко мне пока ни разу не приходил. Азура заглянула разок ко мне в сон, но ничего сказать про это не смогла. Лишь порадовалась за меня что я наконец-то выбрался из подземелья, ей там было слишком неуютно. Думал о том, что этот маг мне рассказал про мое будущее, и как бы ни было горько признавать, но его слова очень похожи на правду. Ведь целитель из столичного отделения говорил практически то же самое. Вслед за энергосистемой изменения коснутся и моего тела. Правда, детали он не назвал и мог лишь предполагать. И то будущее, которое меня ждет, оно не радует. В кого я превращусь, когда все закончится? Останусь ли похожим на человека или стану непонятно кем? А если я останусь почти человеком, то найдется ли мне место среди людей, даже если я буду на них похож? Понятно, что со службой констеблем придется, скорее всего, распрощаться. Есть небольшая надежда, что, возможно, удастся остаться... «Все же, как выяснилось, мы сотрудничаем с отдельными жителями Вартала, а я ведь даже не один из них. Свой. Но надежда очень небольшая. Почему? Потому что тварь-грани среди констеблей. это даже звучит невероятно. И, боюсь, на это никто не пойдет. Сотрудничество — сотрудничество, но служба в рядах констеблей. Поэтому надеяться мне на это лучше не стоит. Не так больно будет потом». Иране, смогу ли я остаться с ней? Она не констебль, паладин ордена, и, по идее, особых проблем не должно возникнуть, но не знаю, боюсь. Стоит только начать думать об этом и становится не по себе. Вдруг она испугается, не захочет быть с непонятно кем, с тварью грани. И дело может быть не только в ней, а еще и во мне. Как именно я изменюсь? Каким стану? и смогу ли себе позволить быть с ней, вдруг превращусь в самое настоящее чудовище. И неважно, внутри или снаружи, тогда, даже если она будет согласна быть со мной, я уже не смогу. Не смогу мучить ее так. Наверное, из-за мысли о том, что совсем скоро я могу потерять ее, я провел все эти дни с ней, можно сказать, ни на минуту не оставляя ее. Девушка этому была удивлена, но не возражала. Даже с радостью восприняла это, полностью отдавшись охватившим нас чувствам. Я же стараюсь запомнить ее, насытиться ею, пусть это звучит, возможно, и не очень красиво, но таков факт. Скорее всего, мне придется расстаться с ней, и хочется, чтобы было достаточно приятных воспоминаний, которым я смогу предаваться, забившись в какой-нибудь глухой угол, подальше от всех». Разумеется, я ей не говорил о своих переживаниях. Может, она что-то и заметила. Да, скорее всего, заметила, но спросить не решилась. Возможно, стоило бы поговорить с ней, но... Я не смог. Слишком тяжело это. Вообще, с ней не обсуждал ничего, связанного с Маргусом, Азурой и мной. Может, глупо, но... «Госпожа Паладин, вас с вашим спутником, господин комендант, просит зайти к нему». — вырвало меня из мыслей голос паренька-слуги. — Хорошо, — кивнула Ране. — Передай ему, что мы скоро зайдем. Закрыв дверь, девушка вернулась ко мне. — Нужно идти? — спрашиваю у нее, прекрасно зная ответ. — Думаю, да. Видимо, у Ресса что-то наконец-то есть для нас. До этого он же не беспокоил нас. — Ты права. Тогда в ванную приводить себя в порядок? — спрашиваю, хитро улыбнувшись. — В ванную согласилась она, а я вскочив с кровати, подхватываю ее на руки и несу в ванную комнату. Быстро мы оттуда не вышли, и не спустя 10 минут, и даже не спустя полчаса. Коменданту придется нас подождать. Вышли оттуда лишь спустя целый час, чистые и довольные. Быстро оделись и пошли к коменданту. О чем он хочет с нами поговорить, вариантов не так уж много. «Очевидно, это будет касаться случившегося или похищенных артефактов. Эх, хотелось бы, чтобы он сказал, что они всех и все нашли, и нам можно возвращаться в Фарген». И так уже тут порядком задержался. «Наивный. Когда ехал сюда, думал, за недельку справлюсь. Ага, если бы». «Хорошо, что вы зашли», — произнес Ресса, когда мы вошли в его кабинет. «У меня есть кое-какие новости для вас». И какие же? Спрашиваю, заметив, что он сделал паузу. Во-первых, вот, произнес он и достав из под стола небольшой ящичек, даже скорее большую шкатулку, аккуратно собранную с дощечек и покрытую лаком, поставил ее на стол. Что это? Спрашиваю, не спеша брать в руки ее. Это моя благодарность вам за то, что вывели меня живым из подземелья. Ладно, паладин, это была ее обязанность хотя и она могла спокойно бросить меня, но и вы, констебль, не оставили меня. Хотя вас со мной ничего не связывает, и, откровенно говоря, я был не слишком полезен там и, скорее, был обузой. Тут амулеты, взамен потраченных вами, и немного сверх этого. Благодарю вас за то, что я снова тут и жив. Произнеся это, Ресса склонил голову и пододвинул шкатулку на ближайший к нам край стола. Молча берушка тулку. Тяжеленькая. Посмотреть сейчас, что там внутри? Нет, потом. Хоть и любопытно, но подождет. Теперь второе, зачем я вас позвал. Я отправил запрос по поводу каравана снабжения, который приходил сюда в то время, когда пропали артефакты из лаборатории. И есть кое-что интересное. Вы были правы на его счет. Спустя неделю после того, как он вернулся обратно на свою базу, Его глава и еще несколько человек бесследно исчезли. Они взяли три дня отгула и не вернулись. За ними отправили людей, но те не сказать, что так уж усердно искали их, и, потеряв след, вернулись обратно. И все. Никто не связал это с пропажей артефактов. Их же уже проверили при расследовании, да и времени с тех пор прошло порядком больше месяца. Где их последний раз видели? в одном небольшом городке неподалеку от базы ордена. Потом они прошли через городской портал, и все, их след затерялся. Что-нибудь еще пропало? Нет, они ушли налегке, даже большая часть их вещей осталась. Все выглядело так, будто они в самом деле ушли на несколько дней отдохнуть. Больше ничего подозрительного? Нет, служащих каравана допросили. Они указали, что глава держался вместе с теми людьми, и у них были какие-то свои дела. Никто этому большого значения не придал. Это не такая уж и редкость. — Понятно. Так, понимаю, вы хотите, чтобы я продолжил поиски ваших артефактов и тех, кто их украл? — Да, и Орден готов дополнительно заплатить вам за это. — Даже так? — Даже так, — ответил комендант, кивнув и положив на стол задорно звякнувший мешочек. Это на расходы. Остальное потом. Ранэ отправляется со мной. Хорошо. Еще что-то? По дороге мне надо будет ненадолго заскочить в Фарген. Без проблем. Подозрительно смотрю на него. С чего такая покладистость и щедрость? Есть какой-то подвох или подвоха нет, это просто я слишком подозрителен. В целом они же, по идее, заинтересованы во мне. Их расследование ничего не дало а я — их шанс наконец-то найти виновных и получить ответы. «Еще что-нибудь?» — спросил Ресса. «Наверное, все. Когда нам отправляться? Чем скорее, тем лучше. Вот тут все, что нам известно о возможных предателях. Их имена, описание внешности, характерные приметы, краткая характеристика, родственники известные Ордену и их знакомые», — произнес комендант, положив на стол несколько исписанных листов бумаги. Несмотря на то, что они пропали и все очень подозрительно выглядит, мы все еще не уверены окончательно в том, что именно они участвовали в краже артефактов. Возможно, их подставили, возможно, они пропали и по какой-то другой причине. Нет амулета с иллюзией их внешности? Нет. Жаль, это бы облегчило работу. Ладно. Что именно вы хотите от нас? Есть конкретная задача. Скорее пожелание. Найдите тех, кто украл артефакты и сами артефакты. По возможности доставьте предателей в орден для суда и верните похищенные артефакты. Но в целом действуйте по обстановке. Хорошо, я вас понял. Мы пойдем. Да, припасы в дорогу вам подготовят. И удачи, констебль. Спасибо. Кивнув на прощение, беру листы с информацией о подозреваемых и выхожу из кабинета. — Собираемся в дорогу? — спросила Раны, молчавшая все это время. — Да. Недолгий путь до комнат, где мы остановились, и начались сборы. Много времени они не заняли, вещей у нас было мало, да и мы сильно не раскладывали их, понимая, что придется отсюда уезжать. Закончив же со сборами, заглянул в мешочек с монетами, который нам выдал комендант. Там была сотня золотых. Неплохо на расходы. Затем подошла очередь и шкатулки, переданной комендантом. Она оказалась разделена на две части. Часть амулетов закреплена на крышке, часть лежала на дне. «Это похоже для меня», — произнесла девушка, указав на амулеты на крышке. «Забирай», — говорю ей, внимательно разглядывая амулеты. «И все они отменного качества. Гораздо лучше тех, что у нас были раньше». «Есть тут и боевые, и лечебные, и защитные. Два очень и очень неплохих и сбалансированных комплекта. И главное, многие из этих амулетов можно перезаряжать, они не одноразовые, и для их перезарядки не нужны какие-то особые ухищрения, только время и энергия. Страшно представить, сколько они стоят и чего стоило коменданту заполучить их для нас. Обычно амулеты чуть ли не одноразовые». Накопитель, нужные печати и все на этом. Просто, надежно, безотказно. Накопитель потратил энергию и все. Проще выбросить амулет или продать за пару медиков, чем пытаться самому заново зарядить его. Некоторые умелые маги умеют перезаряжать их, но требует это определенной сноровки и знаний. Проще разобрать, снять печати и сделать новый амулет на основе старого. Перезаряжаемые же амулеты — совсем другое дело. Они гораздо дороже и сложнее в создании, являются практически штучным товаром. Их изготавливают лишь опытные артефакторы. Да и то не каждый еще возьмется за такое. Слишком уж тонкая и кропотливая работа. И мало того, что такие амулеты стоят немало, их еще попробуй купить. Закончив любоваться ими, быстро распихиваю по гнездам в броне. Броню в подземелье потрепало, но ничего такого уж серьезного, и местные умельцы привели ее в порядок. Теперь она почти как новенькая, местами видны царапины и потертости, но не более. Еще минут десять, и мы были окончательно готовы, и, взяв вещи, направились к конюшне. Там нас уже ждали лошади и дорожные сумки со всем необходимым для пути длиной в несколько дней. Погрузив все на заводных лошадей и сами забравшись в седла, неспеша направились к воротам, ведущим из крепости. Оглянувшись на донжон, увидел, как в окне своего кабинета стоит комендант и смотрит на наш отъезд. Думаю, мы больше никогда не встретимся. Поворачиваюсь обратно как раз в тот момент, когда мы проезжаем через открывшиеся ворота крепости. И наше небольшое путешествие началось. Все было спокойно. Мы ехали, никто не нападал, тихо, мирно вокруг. Даже непривычно было как-то за время, проведенное в подземелье, привык уже к иному. Несмотря на некоторую непривычность, я смог воспользоваться этим с пользой. На привалах и даже прямо в седле я начал просматривать дневники Маргуса, пытаясь разобраться, что в них написано. Что с ними делать, решил сразу. «Отдам спецам по грани Фаргине. Вдруг это как-то поможет им. Но и самому любопытно узнать, что в них. И в них оказалось немало интересного. Там не было много готовых заклинаний. Скорее, там была теория, база, основываясь на которой можно уже строить эти самые заклинания. Но все там было какое-то масштабное, сложное. А уж сколько всего там было касательно грани. Жаль, что Маргус решил ограничиться лишь несколькими дневниками. Они и так получились толстыми, но хорошо видно, что он какие-то подробности опускал, что-то сокращал, стараясь ужать текст, стараясь сохранить при этом понятность его сути. Как бы это ни было неприятно, должен признать, что я понимал там далеко не все. Я все-таки больше практик, чем теоретик. Но даже на мой дилетантский взгляд содержащаяся тут информация по грани, если и не сильно поможет в нашей проблеме с прорывом грани, то как минимум будет полезной и не лишней. Два дня пути пролетели быстро и незаметно. В дороге читал дневник Маргуса. На привалах или их читал, или тренировался сраный, отрабатывая рывок. Я уже неплохо освоил заклинание, и теперь тренировки стали сложнее». Девушка гонялась за мной, пытаясь поймать, а я сбегал от нее. И все это с использованием рывка. Нужно признать, было весело. Ночи проводил с девушкой. Комендант выдал нам в дорогу хорошую палатку, и было где нормально поспать. На третий же день мы добрались до поселения с порталом. Оставили там лошадей. Все остальное взяли с собой. Кто знает, куда нас заведет расследование и дорожные сумки нам еще могут пригодиться». И перенеслись порталом в Фарген. К моей радости, город все еще стоял на своем месте и никуда не делся. И даже вроде бы все в нем было нормально, жизнь текла своим чередом, а на улицах не было видно бегающих полчищ тварей грани. Надолго мы задерживаться тут не собирались, может, только на ночь. Сняли номер в постоялом дворе, где и в прошлый раз жила Раны, и я отправился по своим делам. Раны же решила ненадолго оставить меня и заглянуть к отряду паладинов. Забежал в ратушу в отделение стражи на стену, к спецам по грани. И везде все было нормально. Мои начинания и указания продолжали выполняться. Никто не буянил, в городе все, в общем-то, было спокойно. Твари лезли из прорыва, но не то чтобы активно. Бывали даже дни полного затишья, но никто и не думал сбавлять бдительности. А вот спецы по грани ничем порадовать не смогли. Их попытки найти способ закрыть прорыв зашли в тупик, и новых идей у них не было. И мое появление с дневниками Маргуса было для них глотком свежего воздуха. Быстро поблагодарив меня за них, они чуть ли не буквально вытолкали меня прочь и занялись их изучением. Заглянул еще к трактирщику с аристократом, узнав, как у них дела. Но там тоже все было, в общем-то, спокойно. Разве что отдельные бандиты начинали отбиваться от рук, не видя постоянной угрозы от прорыва и изнывая от безделья. Однако с ними пока разбирались и быстро приструняли. Ничего непоправимого еще не произошло. К моему удивлению, все без исключения встретили меня тепло. Может, кто-то лишь изображал нужное... Но делал это на редкость искусно. И у всех первым вопросом было, я уже окончательно вернулся или нет. Пришлось огорчить всех, что я ненадолго, а им и дальше придется справляться со всем самим. Посетив всех, кого хотел, вернулся на постоялый двор. Как-то незаметно, пока сходил к одним, потом к другим, день взял и закончился. Отправляться дальше ночью смысла не было, и мы решили переночевать в Фаргине и только уже рано утром уезжать. И стоило мне уснуть, как я очутился на уже знакомой опушке с домиком. Все последние разы тут проходят встречи с Азурой, никакой больше всепоглощающей тьмы. Но как минимум одно отличие в этот раз есть дверь в дом приоткрыта, хотя раньше она всегда была закрыта, и у меня ни разу не получилось ее открыть. Осторожно оттолкнув ее, заглядываю внутрь. Обычный коридор. Ничего примечательного. «Азура!» — зову девушку, но в ответ тишина. Прохожу дальше и оказываюсь в кухне. Сразу же вижу кого-то, сидящего там на табуретке напротив окна. И это совершенно точно не Азура. «Ну, наконец-то! Я уже заждался!» — произнес радостно мужской голос, знакомый голос. «Маргус?» — с осторожностью спрашиваю, проходя дальше и рассматривая собеседника. В отличие от Азуры он не сияет. Выглядит, как обычный человек. Похож на того, кого видел в подземелье на двенадцатом этаже. Только тут он даже еще более материальный, не просвечивается насквозь. «Я — это я!» — ответил он и поднялся на ноги. «Позволишь обнять тебя?» Хорошо, отвечаю все еще с опаской, смотря на него и ожидая какого-то подвоха, он подошел ко мне и крепко обнял. Я почувствовал силу, с которой он меня сжал, но больше ничего не произошло. Несколько секунд и он, разжав объятия, отошел назад и сел на табуретку. Ты бы знал, как это приятно снова посмотреть на мир. Спасибо тебе за такую возможность. «Так, понимаю, у тебя получилось привязаться ко мне?» «Да. А почему столько времени не давало себе знать?» «Не рассчитал слегка силы. На портал ушло больше, чем думал. И потом привязка к тебе прошла не без неожиданностей. В итоге я чуть не исчез. Пришлось потратить время, чтобы хоть немного восстановиться». «И что теперь?» Теперь я какое-то время пробуду с тобой, посмотрю наконец мир. А потом? А потом без изменений я исчезну, окончательно умру, называй это как хочешь. Сколько у тебя еще времени? Не знаю, сложно пока сказать. Думаю, годик протяну еще, но это не точно. Ты способен влиять на реальный мир? Нет, я слишком ослаб. — Теперь я бесплотный дух, который может лишь наблюдать. — Ты видел Азуру? — Азуру? А, девушку, про которую ты говорил. Такое дело. С ней вышел небольшой казус. — Какой? — Ничего серьезного и страшного, не волнуйся. Просто выяснилось, что мы не можем одновременно с тобой общаться. Пока, во всяком случае. Почему так? Я еще не разобрался, но есть пара догадок. А так встретились, пообщались. Даже приятно, что я тут не один. И ты прав. Она похожа на меня. Пусть и стала такой иначе. И все? Все. Сегодня уже вряд ли с ней сможешь пообщаться. А вот во время следующего сна вполне. Не смотри на меня так подозрительно. Ну, знаешь ли... Знаю... Я благодарен тебе за то, что ты сделал для меня. Если будет нужна какая-то помощь, обращайся. Пусть я почти ничего теперь не могу, но мои знания со мной. А знаю я немало. Я тут немного осмотрелся в городе. Ты правильно сделал, что отдал мои дневники тем магам. Они толковые ребята и были на верном пути, но слегка ошиблись». Это им должно помочь понять ошибку и разобраться в ней. Ладно, ты давай спи, если больше нет вопросов. Тебе нужно отдохнуть. Если я все правильно понял, впереди у тебя те еще деньки. Я... Вот и хорошо, — произнес Маргус, и все вокруг стало растворяться во тьме. Я даже смотреться не успел, хотя и хотел взглянуть на дом изнутри. Еще миг, и я провалился в глубокий и сладкий сон.